Глава третья Я не зря сказал Гуциану о том, что этот мир необычный. Я понятия не имел, кто и что из высших сущностей здесь нахреновертил, но одно мое воскрешение здесь чего только стоит. А затем, один за другим, новые части пазла начали попадать мне в копилку. Темная богиня, которая ходит сюда, как себе домой. Множество сильных сущностей из прошлых миров, которые до недавнего времени считали этот мир тихой гаванью, где они смогут либо отсидеться, чтобы залезать в свои раны, или просто отдохнуть. Да-да, тот высший вампир, наивный чукотский мальчик, тоже хотел организовать себе здесь пенсию. Да что говорить, если и мне такой отпуск организовался. Подозреваю, все это не просто так, но с неназываемым все проще. Он пытается забрать все, до чего может дотянуться. С Роем как бы тоже все понятно. Но ни разу я не встречал мир, где Рой и неназываемые приходили одновременно. Наоборот, то Рой вышибал себе мертвые миры, поверженные скверной, то Неназываемый исполнял ответочку, сожрав миры Роя. Как правило, разлет между этими событиями составлял сотню, а то и тысячу лет. А тут все происходило одновременно. К чему бы это? Ну, а что касается даже того же Неназываемого, у меня тоже есть вопросы. Бордон, Верховный Эмиссар. В принципе, по щелчку пальцев он должен был уничтожить половину мира и призвать сюда Легиона Неназываемого. Вот только прямо сейчас он летит в Арктику, где веселый Жора Пожарский собирается десантировать Верховного Эмиссара в самую гущу серых. Да, без парашюта. Думаю, он это переживет. Зачем на него ценное имущество тратить? Так вот, Борден таскал с собой метку охотника, очень радовался этому и гордился. Да, он мог поглощать часть душ убитых врагов, вот только татуировка охотника была не просто так. Она криво-коса, но все еще оставалась связанной с кодексом и, безусловно, ослабляла душу Бордена. Но когда она почувствовала рядом своего брата, то есть меня то буквально прибило дурачка пыльным мешком по голове. А еще это эпическая закладка от Беллы. Нет. Все всегда знали, что охотник Сандер — чрезвычайно удачливый индивид. О моей удачливости ходили легенды, а молодые шептались, что мне известна великая тайна. Вот только это настолько тайная тайна, что я ее никому не скажу, иначе она перестанет работать. Все сошлись во мнении, что это тайна, откроется только после моей смерти. Ну вот, я умер. Только что-то мне подсказывает, что свою удачу я унес с собой в могилу и появился с ней здесь. Но вообще к этим разговорам я относился скептически. Продуманность, ум и опыт — вот что решало в настоящих битвах. А удача? Но нет, пожалуй, я промолчу. А то вдруг она существует и еще обидится. В общем... Пока я понятия не имел, кто и какой сделает следующий шаг. Ясно, что надо устранить оставшихся эмиссаров, и тогда неназываемый... Ну, у него есть несколько вариантов. Интересно, какой из них он внедрит в жизнь? В любом случае, к этому его надо подтолкнуть. Я листал новости и улыбался. Европу нехило встряхнуло появление Марка Аврелия и восхождение его на свой заслуженный трон но больше всего европейский народ бурлил от другого. Марк Аврелий, как бы, между прочим, продемонстрировал карту Великой Римской империи, в которой почему-то не существовало других европейских государств. Был только Рим. Да, он ее продемонстрировал для того, чтобы поднять патриотический настрой своих граждан. Но и словом не обмывался о том, что он может повторить. Но очень много высокороденных задниц сжались в неприятном чувстве неотвратимой кары. Марк Аврелий обещал об объединении всех сил человечества перед угрозой иномирного вторжения, что сейчас открылось в Арктике. Да, это был второй шок. И этот шок был для всего мира. Правители самых сильных государств мира уже не могли скрывать данные о том, что творится в Арктике. Слишком большое количество людей, техники и ресурсов было задействовано там. Но они и сказали, что так, мол, и так. В Арктике открылись большие разломы и появились иномирные вторженцы, дегенераты, блин. Это объявление было между развлекательной программой «Дом-666», где простолюдины бились не на жизнь, а насмерть за получение аристократического титула, и «Спокойной ночи крепыши» — специальной программы про любителей здорового образа жизни которые жили по расписанию. Соответственно, и общее настроение граждан было скорее недоуменным, чем испуганным. Ну, раздумы, но ну, открылся, ну, творится что-то. Но ну, где мы, а где Арктика? Эти недомолвки и недоговоренность, а также сокрытие многих важных подробностей от своих сограждан, я видел тысячу раз в прошлой жизни. Как правило, это все плохо заканчивалось. Правитель думал, что справиться сам, и, как правило, не справлялся, вот только понимал он это уже в тот момент, когда ситуация становилась критической. Если в самом начале помощи простого народа иногда было бы достаточно, чтобы предотвратить катастрофу, то эти все высокородные цари и короли сильно заботились о своей репутации и репутации великого господина, который все порешает. Идиоты. Что касается Восточного фронта, то тут было еще интереснее. Восточный триумвират все копил и копил силы. Складывалось впечатление, что там собралась половина всей армии этих трех государств. Выглядело это угрожающе, вот только никто не собирался нападать. Ну а моего папашку это задолбало, и он отправил Ларика погулять. Откуда я это знаю? Я с улыбкой посмотрел на лежащий рядом телефон, в котором было несколько интересных видосиков с подписью ⁇ Здравствуй, отец ⁇ «Я тут развлекаюсь. А что сегодня делал ты?» И эпичные кадры, как Иларион, слегка прогуливаются по боевым порядкам драконов. После этого видео мне пришлось позвонить Годдарду и сказать, чтобы он не увлекался. Да, Ларик контролирует своих демонов, в большинстве своем, если не существует угрозы для его близких. И да, напряженность внутри Илариона накапливается. Ее надо сбрасывать, чтобы дальше он жил спокойно. Вот только между сбрасыванием напряжения и переходом в неконтролируемое уничтожение есть очень зыбкая грань. И Годдард ее не знал. Да что тут говорить? И Ларик ее не знал. Знал только я. Поэтому я сказал Илариону каждый раз согласовывать со мной свои действия. И вот сейчас прозвенел первый звоночек. Ларик не уведомил меня о том, что хочет сделать. И пошел развлекаться сам. «Да, я помню, когда я сказал, что ему полностью доверяю. Но я имел в виду, что доверяю ему защиту себя и своих близких. Там уж не до жиру. Можно использовать все, что знаешь. Но вот такие активные действия, которых можно было бы избежать. Тут нужна инструкция посерьезнее. Кажется, я был убедительнее, потому что в голосе Железного Годдарда явно присутствовало огорчение и даже немного раскаяние». Судя по всему, он сильно привязался к своему внуку, потому что, когда он понял, что таким образом Иларион может сам себе навредить, то он заверил меня, что сам будет уведомлять меня обо всех подобных мероприятиях. Что ж, меня это вполне устраивало. В общем, после этой маленькой диверсии, что со стороны проходило на применение маленькой ядерной бомбочки, Восточный Триумвират серьезно задумался, надо ли им это вообще. Это было хорошо. Хотя в этом есть и моя заслуга. Или лучше сказать, заслуга перерожденного мастера Гутьяна. Прочитав его записи, я понял, что именно с его подачи появились эти дерзкие амбиции у императора дракона. Сейчас, когда Сара не стало, подозреваю, что в ставке дракона царит смятение. Будут ли они продолжать войну против Российской империи — большой вопрос. Сил они накопили достаточно, все зависит от них. Как бы там ни было, вся эта восточная движуха похожа на бомбу с подожженным фитилем. Тем более, все скрытые агенты в Иркутске, про которых доложил Гузьян, были нейтрализованы. Поэтому по факту вся секта неназываемого, точнее ее восточная часть, была полностью нейтрализована. Зная их иерархию, вряд ли кто-то попытается взять что-то на себя. Все это в компетенции исключительно самого неназываемого. Что ж. Будем ждать его очередной ход. Тут у меня выскочила на экране яркая новость. Внимание, срочная новость. Только что была убита третья жена короны. Ужасная трагедия. Следователи сейчас пытаются разобраться, что и как. Это было похоже на авиаудар. Вот первый кадр с места событий. Тут же включилась камера с вертолета. Я нахмурился, пытаясь понять, что она показывает. Если бы я там не был то точно не понял бы, что это такое. А сейчас понял. Версальский дворец, точнее, все, что от него осталось. Осталось осталась ровно половина. Центр и правое крыло остались с виду невредимыми, а вот вместо левого крыла была огромная воронка. Что Шардена? значит, тебе доставили мое послание. Столица Короната. Версальский дворец. «Ну и как мы будем это делать?» Коля Костриков чувствовал себя неуверенно. Быстрый перелет в Северное Королевство, а затем уже оттуда прямой рейс в столицу Карната могли бы утомить обычного человека, но Коля не был таким. Вчерашний безродный кадет, что стал им благодаря одному старому и опытному мужчине, который фактически заменил его отца. А затем весточка от названного отца с тем что Коле надо бросать к чертям учебу и отправляться в Сибирь. Бросить лучшее военно-учебное заведение империи, похерив все перспективы на быструю и наверняка героическую карьеру, да с радостью. Он, безусловно, верил своему названному отцу и не прогадал. Прибыв в Иркутск, он с удивлением увидел, что его названный отец Волгомир, который никогда в жизни не признавал ничьих авторитетов, буквально преклоняется перед юношей всего на несколько лет старше самого Коли, И это показалось ему странным. Но эта странность ощущалась совсем непродолжительное время. Сначала разговоры гвардейцев, которые буквально обожали командира, потом парочка личных наблюдений. Но когда Александр Галтионов рассказал, что из себя представляет его дар душелома и как он может его прокачать, тут Коля полностью понял, в чем была задумка Волгомира. А когда Александр исполнил свое обещание и подарил ему невиданную силу, Николай окончательно ошалел от всего происходящего. При том, что сам Волгомир смотрел на Колю новыми глазами. Всего даром душелома он был подобен их могущественному командиру и господину, превосходя в этом, как сказал сам Волгомир, и его самого. Как тут не поверить и не впечатлиться о красивой истории про орден паладинов, которые огнем и мечом вычищали множественные миры от порождений скверны, и грустный конец буквально довели Колю до слез. А когда Александр сказал, что все они — новое ядро этого героического ордена... Что ж, Коля был готов на все, чтобы оправдать желания своего господина. Ну как на все? Первым и самым главным правилом рода Галактионовых было ни в коем случае не помирать. Коля еще застал те диспуты, когда многие пытались подколоть юного Галактионова, приводя ему примеры, когда героическая смерть могла спасти множество жизней своих товарищей и просто мирных людей. Рассказывали, что иногда выполнить приказ без того, чтобы умереть, невозможно. Все это натыкалось на веселый смех Александра Галактионова, и ответ был один. «Вы люди рода Галактионовых, нового рода, с новым главой. Как бы там ни было раньше, сейчас вы должны делать, что должно, или приказано, и при этом не умирать. Все, точка». Что ж, послание было странным, но понятным. Глядя, как действовал сам господин и его высшие командиры, Коля в этом охотно верил, не раз замечая, как все они шли на помощь простым гвардейцам, в буквальном смысле грудью защищая своих людей. Да, жизнь — скверная штука, и иногда случалась гибель бойцов. Но каждый из них точно знал, что если есть хоть малейший шанс выжить у раненого, то Галактионов этим воспользуется. Ведь у них есть Макс Самохвалов, талантливейший лекарь, Да и Алексей Андросов был лучшим другом господина. Так что да, легенды о бессмертности гвардии Галтионовых были уже не такими легендами. «Парень, помолчи!» — нахмурился Макс. «И слушай Олега!» Среди четверки паладинов были распределены уже свои обязанности. Олег Горохов, отставной поручик, был назначен руководителем группы в случае борьбы с одаренными. Макс же брал на себя руководство, если предстояло действовать с тварями неназываемого, так как его дар лекаря лучше всего подходил для этого. Ну а Вася Остапов командовал, если противостояли обычные твари. Коля был свидетелем, как смутился сам начальник гвардии, авторитетный волк, сказав, что подразделение должен быть один и только один командир. Снова веселый смех Галтионова был ему ответом хотя он посчитал нужным пояснить недоуменному и немного обиженному волку. «Ты правильно мыслишь, если бы это подразделение из четырех человек таким и оставалось. Но у меня немного другие планы. Каждый из этих ребят через несколько десятков или сотен лет...» Тут Галтионов позволил себе усмехнуться. «Станет видным моим начальником в Ордене. Лучше учиться этому прямо сейчас». «Неужели ты думаешь, что четырех паладинов хватит на всю, многомерную вселенную?» Волк тогда задумчиво почесал лысину и ничего не ответил. А ребята поняли, для чего их готовят. Вот и сейчас именно Олег проводил операцию, сосредоточенно глядя в бинокль на дворец. Когда им озвучили их цель, все немножко подофигели. Третья жена короны — неприметная женщина, которая почти никогда не мелькала в средствах массовой информации, что было удивительно учитывая, что первые две жены периодически появлялись на обложках, в том числе и модных журналов. А потом Александр объяснил, кто она такая, и все вопросы снились. Вот только у него было условие, как всегда, не должны пострадать невиновные. В первую очередь, не должен пострадать сам корона. Да, этот государственный деятель принимал сомнительные решения, в том числе он был инициатором нападения на Российскую империю, Только нападение пока что еще не состоялось, но зато состоялось расширение арктического эпицентра. А внести хаос в коронат — это значило внести хаос во всю Европу. И это точно никому не было нужно. На данный момент в поместье оставались только корона, как раз со своей третьей женой. Первые две отсутствовали. Детей во дворце тоже не было. Изначальный план был выманить ее куда-то или найти в других местах. Но беда заключалась в том, что вот уже несколько месяцев третья супруга Короны не выходила из дворца. Под ее нужды было оборудовано правое крыло. Третья жена не появлялась на публике. Учитывая, и так затворнический образ жизни, общественность не проявляла к ней никакого внимания. К примеру, если бы что-то случилось с первой или второй женой, газеты тут же запестрели заголовками. А так все знали, что она есть, и, по большому счету, всем было на это похрен. Рядом из воздуха воплотилось их сопровождение. Призрак широко улыбнулся. «Корона грузится в машину. Минут через десять выйдет. Ордена с ним нет. Банши сейчас за ней присматривает». «Да, как Александр и обещал, сопровождение у них было приличное. Прямо здесь с ними был призрак, Банши и отряд диверсантов, который состоял из двух групп и который возглавлялся относительными старичками гвардии Пашей Кимом и Такеши Свиридовым. Делать операцию, корёжущую саму человеческую сущность, как у призрака, Александр своим диверсантам отказался, хотя они были не против, а заменил все это на самые современные артефактно-магические устройства. Внешне диверсанты были похожи на черные кляксы, которые периодически могли исчезать из вида. Над этими артефактами работал сам Александр, и он же сам обучал две дюжины диверсантов, которые ими пользовались. Николай уже узнал, что такое тень, и как в нее погружаться, благодаря своим способностям. А ведь одним из девизов паладинов было, что «Ереси не скрыться!» Как говорил их господин из паладинов, «Плохие щейки, но отличные бойцы!» Если они находили свою жертву, то вцеплялись в нее как бульдоги и уже не отпускали. Избежать от них в тень тоже было не вариантом. Короче, все диверсанты галактионовых теперь тоже могли ходить в тень при желании. Несколько снайперов для поддержки расположились на окрестных зданиях, и, что самое главное, пятеро гвардейцев-щитовиков были наготове. Призрак, как всегда, не обманул. Он никогда не обманывает. Кортеж, короны, выехал за пределы дворца, и ворота закрылись. Подождав полчаса после того, как уехали, Алекс командовал: «Действуем!» И площадь за дворцом накрыл огромный матовый щит. Николай случайно был рядом, когда первая жена его господина интересовалась, знает ли он, сколько стоит этот одноразовый щит. На что Александр резонно заметил, что жизни безвинных людей важнее любых денег. Этот щит полностью изолировал накрытую им территорию от внешнего мира. Бригада щитовиков развернула артефакт старой канализации, подобравшись как можно ближе к цели. Дворец был не прямо по центру, более того, он разрубил часть дворца примерно на две трети, но нужную треть он прикрыл. «Шесть минут тридцать две секунды. Время пошло!» Горохов нажал на кнопку на больших командирских часах, запуская секундомер. «Именно столько щит будет действовать». Но и началось. Зачелкали выстрелы снайперов, и охрана дворцового комплекса начала падать на землю. Коля скривился. По своей молодости он попытался заговорить с Максимом о том, чтобы охранников не убивать, а усыплять. На что Макс, грустно усмехнувшись, похлопал парня по плечу и сказал, что иногда жертвы неизбежны. «Действовать нужно наверняка, ведь усыпленный охранник может проснуться». И тогда весь план полетит к чертям. Это грустно. Но такова жизнь. «Охрана зачищена! Гражданских эвакуируем!» Это был Такеши. «Мы тоже запираем людей в подвал?» — подал голос Ким. И тут началось. Жахнуло так, как будто в имении разорвался снаряд. Но это не могло быть так, потому что щит был непроницаем. Группа один, что там у вас?» Четверка паладинов уже бежала по дворцу, и Михаил решил уточнить. «Это стерва долбанула каким-то заклинанием!» — раздался хриплый голос Паши Кима. «Потери? Три трехсотых! И полег весь мирняк! Подходите оттуда! Живо!» — крикнул Олег. «Это наше дело! Группа-2! Вас это тоже касается!» Он успел это сделать вовремя, потому что тут и там стали раздаваться взрывы. Судя по всему, Ордена или эмиссары Европа, если быть точным, обладала определенным чутьем и пыталась уничтожить вторженцев. Вот только это была не их война. Справиться с Европой могли только паладины. «Чит!» — крикнул Олег и воздвиг сплав камней и чистой энергии вокруг них. Шарахнуло знатно. Похоже, Ордена почувствовала и их присутствие. «Третий этаж, чувствую!» — крикнул Макс. «Вася, поджарь ей задницу!» «Принято!» Остапов обратился к своей первородной энергии огня, и третий этаж правого крыла взорвался. Причем мощность взрыва ничуть не уступала устроенным взрывом эмиссара. «Ха! Кто-то шлепнулся на задницу. Минус первый этаж!» «Хорош, Вася!» — одобрительно повернулся Олег. «И мы кое-что умеем!» — улыбнулся Вася Остапов. «Щит!» — снова крикнул Олег. Эмиссар, конечно же, была жива и ударила снова. Ее удары начали наноситься один за другим. Она только меняла стихии. Вокруг горела земля, крошился камень и плавился металл. Но четверка паладинов неумолимо шла вперед. Весь дворец превратился в сплошные руины, но даже их эмиссар умудрялся использовать как оружие. В них летели многотонные куски камня, вот только это была стихия Олега. Когда один из камней, вместо того, чтобы полететь в их сторону, рухнул на невысокую фигуру эмиссара, на несколько секунд выведя ее из строя, Она, наконец, поняла, что с этой стихией тягаться не стоит. Вася Стапов тоже пришел в себя и серьезно понерфил огненные заклинания, которые посылала эмиссар. Но заклинания скверные, против которых не было защиты у большинства местных одаренных. это вообще была фишка паладинов. С ними они справились на раз-два. И это, похоже, окончательно добило эмиссара. Скверно она приберегала на самый конец, здравополагая, что это будет неприятным сюрпризом и оружием последнего шанса, который окончательно добьет наглых вторженцев. «Вы все сдохнете, жалкие глупцы!» — заорала Ардена, вставая среди развалин. «Я, конечно, ни на что не намекаю!» — скривился Макс, красавец-мужчина и любитель женщин. «Но как корону мог позариться на это?» Перед ним стояла очень крепкая, но очень старая бабуля, у которой жидкие локоны волос Развивались по воздуху, а безумные глаза сверкали чернотой скверные. Ну, зубы все у нее были, правда, на месте. И выглядели так, что она реально могла ими арматуру грызть. «Бабка-то, они не первой свежести?» «Соглашусь», — одновременно кивнули два других отставных спецназера. И даже Коля, который в своем возрасте не был экспертом по женскому полу, согласился, что это перебор. «Наверное, она поддерживала трансформацию тела», — предположил он а сейчас не тратят на это силы. «Спасибо, Кэп!» — хмыкнул Макс и вскинул руку, начисто убирая летящую у них стрелу скверны. «Пора помирать, бабуля! Ты так уже сильно задержалась на этом свете!» «Да, ты и твой мерзкий господин отвратительный, выкрикнул Коля, поддавшись ярости боя. «Сегодня сдохнешь ты, а он будет следующим!» «Сдохну!» — зашлась в безумном смехе бабка. «Вы не сможете это сделать!» «Уничтожите мое тело, а завтра я снова буду со своим господином и вернусь по вашей душе!» «Хер ты угадала!» — пробурчал Макс и сосредоточенно вскинул руку. Его глаза загорелись ослепительным белым светом. «Да кто же вы такие, черт возьми, закричала женщина хриплым голосом, в котором явно скользила боль и растерянность. «А ты присмотрись получше, старая корга!» — засмеялся он. «Удивительно, но эта старая ведьма прислушалась». Николай ощутил легкое касание внутри себя. Ну как легкое? Ясен пень, что эта безумная бабка хотела выжечь их изнутри, но не получилось. А вот просканировать получилось, ведь они сами позволили. «Нет, это невозможно! Вы же все сдохли!» Кажется, изумленный эмиссар немного потерял свою храбрость. Вот только с ней уже никто не разговаривал, потому что старшие товарищи Коли, объединившись, заковали в святые оковы. Это специальное заклинание, которому научил их господин, своеобразная визитная карточка Ордена Паладинов. У охотников был очищающий огонь, у паладинов была его разновидность — святые оковы. Результат был одинаковым. Именно так они лишали эмиссаров перерождения. «Нет!» — раздался возглас. А потом случилась вспышка света. Когда она погасла, никого уже на этом месте не оказалось. Осталась только глубокая воронка в земле. А это было напряжно, вытер со лба пот Макс. Зато весело, добавил Коля и увидел три обращенных к нему лица. Весело, Василий вытер выступившую от напряжения у него под носом кровь. Но было же весело, ведь так? Он снова смотрел на недоумевающие лица своих старших товарищей, которые переглянулись и одновременно рассмеялись. Весело, Коля, весело! Макс хлопнул его по плечу. Растешь, парень. Что ж, пора закончить дело. И нам предстоит новое путешествие. Коля, ты когда-нибудь пробовал настоящий бигмак?